Виде. Страница 340. «Помимо усиленного роста начальной школы, наглядными признаками этого стихийного процесса служит распространение в народной массе книги и рост ее грамотности. К рассмотрению этих явлений мы теперь и переходим». «Мы видели отрицательное отношение народной массы к начальной школе в 60-х и 70-х годах. Чрезвычайно важно отметить, что в течение 80-х годов это отношение меняется, и притом меняется в прямой связи с разрушением старого, сплошного, смотрите выше, Глеб Успенский, крестьянского быта и развивающихся на почве отхожих промыслов и общения с городом, товарных и денежных отношений в деревне». Дополнительным толчком к этим мотивам является, впрочем, то обстоятельство, что положение 1874 года дало грамотным и учащимся льготы по воинской повинности. В тех местностях России, откуда крестьяне больше ходят на заработки, а также среди более состоятельных крестьян, перемена взгляда на пользу грамотности замечается уже в 60-х и 70-х годах. Но к 1880 м годам она становится довольно частым явлением и регулярно отмечается земскими статистиками – Бычков делает из их исследований в 110 уездах такой общий вывод. Промышленности торговля больше предъявляют требований на знание грамоты, чем земледелие, статистические сборники по Воронежской, Курской, Самарской, Саратовской и Тверской губернии. И в самом деле, вот для примера, что говорят сами крестьяне. Из Крамского уезда они свидетельствуют. Учить стало нужно, в солдаты возьмут, облегчение дается. Записать, что по извозу, деньги получить. Письменный всюду гош, приведи купцу, клавочнику, в шинок его принимают. И дома расписка какая, всякое дело ему видней. По торговле грамотно много значит, а как неграмотный, то до всего может дойти, и цена ему другая. Тоже слышим и в Острогожском уезде, а вот что говорят в московской губернии. Мальчика обязательно надо учить, на чужую сторону пойдет, может хорошее место получить. Кроме того, и в солдатах говорят, легче служить. Живет на стороне, с хозяином нужно дела делать. Староста может, когда придется идти, опять нужна грамота. Примерно неграмотный поедет в Москву, ничего он не запишет и все забудет, а грамотный все смекает. Этими житейскими соображениями объясняется и то, что грамотность среди девочек продолжает стоять очень низко. До них не дошло еще осложнение быта. Зачем девочек учить? Ведь им не в лавке сидеть, и не же замуж выходить, говорят крестьяне. Чрезвычайно интересно сравнить с этими наблюдениями, которые относятся к 80-м годам, подобные же наблюдения конца XIX века, собранные в Воронежской губернии. Известный статистик Щербина подводит такой итог, совершившимся в промежутке переменам. В 1884 году из 100 опрошенных крестьян, по крайней мере, человек 60 или 70, заявляли, что им школа не нужна, что это дело барское и для крестьянина неподходящее. Страница 341. Содержать школу казалось и дорого, и тяжело населению. С тех пор прошло 15 лет, и картина сильно и ярко изменилась. И сельская школа, и народный учитель, и грамотность, и книга — все это стало насущной необходимостью крестьянской среды. Книга проникла в деревню и в убогие лачуги земледельца. Знания заметно увеличились, и сельская школа играла в этом отношении, если не единственную, то во всяком отношении преобладающую роль. Внешний вид, несомненное сознание собственного человеческого достоинства, заметно отличается грамотного человека между неграмотными сверстниками. Появился и свой круг единоличных, но, несомненно, собственных представителей нарождающейся деревенской интеллигенции. Этот отзыв мог показаться преувеличенным, но его в значительной степени подтверждают собранные на месте факты. Из 976 отзывов крестьян, 88,4% высказались в пользу грамотности, в том числе было 66 неграмотных. Безразлично отнеслись 8,9%, а против высказались 2,7%, но это были на 90% неграмотные старики, остаток старого поколения. Правда, относительно девочек старый взгляд сохранился крепче. По-прежнему крестьяне говорили, что девочек обучать не заведено, их дело ткать да прясть, матерям помогать. Но и тут положение улучшилось. Из 551 ответа на этот вопрос 376, 68,3% оказалось положительных, 91, 16,5% – безразличных и только 84, 15 ,2 отрицательных. Изменились несколько и соображений в пользу грамотности. Из 135 отзывов этого рода утилитарные соображения продолжали преобладать почти наполовину – 48,9%. Но 31% высказались за грамотность как за средство. Самосовершенствования. Сюда можно прибавить и 18,3%, приводивших по старинке религиозно-нравственное соображения и, пожалуй, также 6,7%, говоривших о пользе не личной и непосредственной, а общей. Страница 341. Если земская школа сыграла видную роль в этой смене настроений, то надо признать, что и новое настроение крестьянства, в свою очередь, дали дальнейший толчок к развитию школы, в смысле расширения в ней общеобразовательных элементов. Мы увидим далее, как на этой же почве и средства внешкольного образования становились распространеннее и общедоступнее. Посмотрим, прежде всего, как усиливающийся запрос народа на образование повлиял на земство». Историк земства Веселовский говорит по этому поводу. Земства 90-х годов, реформированные графом Толстым с преобладанием дворянства, были проникнуты гораздо менее сословными тенденциями, чем все сословные земства 60-х годов, только что вышедшие из крепостной эпохи. Изменились времена, повыдохлись традиции крепостного права, земские деятели должны были все больше прислушиваться к общественному мнению. Страница 342. -я. Мы уже видели, как эта перемена сказалась в расширении рамок земской работы для начальной школы. Характерным симптомом той же перемены было и то, что с 1900-х годов губернские земства, предоставлявшие до тех пор почти всю школьную работу уездным, начинают признавать общественное и государственное значение школы, ставят на очередь вопросы о всеобщности образования, разрабатывают типы школьной сети, необходимые, чтобы сделать школу доступной, задумываются над вопросом о школьном возрасте, принимают участие в школьном строительстве – идут на расширение программы и повышение типа школы. При самом приступе к вопросу о всеобщем обучении выясняется, как много еще надо сделать для достижения этой цели. В 1898 году училась в школах менее трети детей школьного возраста, и из них только пятая часть девочек. И уездные земства идут на новые расходы, вносят новое оживление в работу и ускоряют темп школьных достижений, чтобы приблизиться к заветной цели. Школьный бюджет земства растет следующим образом в тысячах. 1871 год 1600, 1876 4091, 1880 5200, 1890 7225 и 80. 1895-й 9128,6 1901 16924 1903 19756 1906 восемь 314. Расход одних уездных земств продолжает дальше расти. В 1906 году 21,8 миллиона. В 1909 году 36,7 миллиона. В 1910 году 47,4 миллиона. Соответственно, растет и пропорция расходов на школу в земской смете. В 1877 году она составляет около 15% сметы, в 1880 году около 15-20%, в 1901 году до 20-25% сметы. На одну душу населения это составляет в 1871 году 3,5 копейки, в 1880 году 9,9 копейки, в 1890 14,4. В 1900 – 22, в 1903 году – 29, в 1906 – 32,9 копейки. Количество земских школ также возрастает, но в меньшей пропорции ввиду повышения расходов на каждую отдельную школу вместе с ее усовершенствованием. В 1894 году земских школ насчитывается 13 146, в 1898 – 16 411. к 1 января 1903 -го года – около 18 700. Оживление школьной деятельности сказывается также и в том, что с конца 1890-х годов земство переходит к состоянию войны с училищными советами и с приходскими школами. Наконец, они принимают все более энергичное участие в организации внешкольного образования, для которого до середины 90-х годов почти ничего не было сделано отчасти уже потому, что на эту область правительство с самого начала наложило свою руку. Так, народные чтения начались уже в 1872 году, как средство отвлечь рабочих от революционной пропаганды. Они были разрешены только в Петербурге, только по брошюрам, специально для этого отобранным, и только лицам, вполне благонадежным политически. Но этот труден был лишь первый шаг. Страница 343. В 1876 году разрешено устраивать чтение в губернских городах, причем для того, чтобы прочитать перед провинциальными слушателями одобренную книгу без всяких пропусков и прибавлений. Требовалось каждый раз разрешение трех министров — внутренних дел, народного просвещения и синода. В 80-х годах разрешено книжки религиозного содержания читать и в уездных городах, и в селах священникам. С начала 90-х годов начались ходатайства земств о разрешении народных чтений, как единственного способа ознакомить крестьянство хотя бы с элементарными знаниями. Правительство после ряда отказов наконец уступило, но с условиями, проредактированными в специальных правилах 15 мая 1890 года. Чтения должны были производиться вне школы с разрешением губернатора и по особому каталогу, в который включено было лишь 3,5% книг, разрешенных цензурой, и только 17% периодических изданий. Этот же каталог определял состав книг, допущенных для бесплатных народных библиотек. Из него были исключены произведения таких писателей, как Достоевский, Короленко, Лесков, Некрасов, Салтыков, Успенский, Чехов, не говоря уже о Белинском и Добролюбове. Земства все же приступили к побуждению Санкт-Петербургского комитета грамотности к устройству пришколы библиотек «Читалин». В 1898 году таких библиотек «Читалин» было открыто в 34 губерниях «3002». В 1904 году их число дошло до 4500. Новые правила 18 января 1904 года допустили для библиотек при школах несколько расширенный состав книг, некоторые были допущены для средних учебных заведений, и нужно было дожить до революционного 1905 года, чтобы допущено было в народной библиотеке все то, что не было вообще запрещено цензурой. После 1893 года губернские и уездные земства приступили к открытию книжных складов и к организации собственной книжной торговли с целью довести книгу до народа. Таких складов к 1904 году было 132 и 50 отделений, всего 191. Следует также упомянуть о мерах для подготовки учителей. Тут правительство было особенно заинтересовано создать кадры учителей, пригодных для проведения его взглядов. В 1875 году была утверждена инструкция для правительственных учительских семинарий, полагавшая в основу подготовки православие и народность. Учителя должны были проникнуться духом преданности церкви, царю и отечеству. Вся жизнь воспитанников строилась на начале строгой церковности – посты, говения – Чтение религиозных назидательных книг, духовные песнопения придавали учительским семинариям монастырский характер. Земством после этого стали отказывать учреждения земских учительских семинарий и всячески стесняли те, которые успели открыться. Земство искало замены в устройстве периодических курсов для учителей. Самый процесс общения учителей имел большое воспитательное значение. Но темы курсов в 70-е годы могли быть лишь специально педагогические. Страница 344. В 80-х годах ввиду препятствий со стороны правительства курсов почти не удавалось устраивать. С начала 90-х годов занятия на курсах получили технический характер по сельскому хозяйству и так далее. В середине 90-х годов курсы стали снова педагогическими, а с конца 90-х годов приняли общеобразовательный характер. Таково было положение начального образования перед революцией 1905 года. Несмотря на ее неудачу, появление народного представительства дало народному образованию новый и сильный толчок. На очередь был окончательно поставлен вопрос о введении всеобщего обучения, отчасти, как мы видели, уже подготовленной земством. С тех пор, как всеобщность и обязательность обучения была, как мы знаем, отвергнута в совещаниях о реформе 1864 года, вопрос этот пережил несколько фазисов. Припомним прежде всего, что обязательность обучения в 1862 году проектировал особый комитет сан выработавших свой план по высочайшему повелению. Мы имели также случай познакомиться со взглядом на этот вопрос графа Толстого, Победившая в ученом комитете Министерства народного просвещения мнения о добровольности образования, было напротив мнением большинства тогдашнего интеллигентного общества. Однако же и тогда не вся интеллигенция одинаково надеялась на народную инициативу. В 1874 году два губернских и девять уездных земских собраний обратились к правительству с ходатайством о обязательного начального обучения. Граф Толстой дал ход ходатайством. Составленное в Министерстве записка резко опровергало мнение тех, кто, подобно Кошелеву, доказывал, что государство не имеет права навязывать людям выгоды под страхом наказания. Начальное образование детей правильно возражало Министерство – Есть общественная обязанность родителей и неотъемлемое право малолетних. Утверждать, что отец, не дающий своим детям никакого образования, не совершает деяния противозаконного, значило бы отвергать непреложные основы права естественного, защищать под предлогом ненарушимости родительских прав, свободу невежества и содействовать общественному злу, поддержанием и размножением невежества, порождающего главным образом различные общественные недуги. С этой точки зрения правительство, понуждая родителей невежд исполнять их обязанности, ограждает только право малолетних от злоупотребления родительской власти и предупреждает вредные последствия для общественного блага. Однако на первых порах и само министерство считало возможным ограничиться частичным разрешением обязательного обучения, не иначе как по ходатайству земских собраний. С другой стороны, оно признало, что частичное разрешение вопроса есть не более как полумера, от которой нельзя ожидать сколько-нибудь значительных последствий. Страница 345-я. Система настоящего обязательного обучения тогда только может принести свои плоды, убеждал комитет, когда она будет введена как общий для всего государства закон. Только что перед тем 1871-1872 годами министерство отвечало земству на подобное же ходатайство, что, как бы то ни было, желательно введение обязательного обучения, оно в настоящее время невозможно. В 1875-1876 годах оно уже отвечает, что поставлен общий вопрос о введении обязательного обучения в империи. В самом деле министр обратился к директорам и инспекторам народных училищ, наблюдавшим за земскими школами с 1871 года за материалами для решения вопроса. Однако материалы, доставленные ему, были неутешительные. По расчетам училищных властей, выходило, что всеобщее обязательное обучение будет стоить страшных денег. К такому же выводу пришел и граф Дубровский, разработавший в Центральном статистическом комитете данные о сельских училищах, собранные в 1880 году. Он рассчитывал, что для обучения всей молодежи, находившейся в школьном возрасте, надо было иметь в России не 22 тысячи школ, а 269 тысяч, то есть В 12 слишком раз больше, и вместо 6 миллионов, тратившихся на народные училища в 1879 году, пришлось бы издерживать 82 миллиона. Другими словами, каждый житель государства должен был платить на школу вместо 9 копеек 1 рубль 25 копеек налога. Естественно, перед перспективой такого огромного увеличения расхода правительство отступило, и вопрос об обязательном обучении снова сошел со сцены. Вместо него выдвинулся опять вопрос о развитии вольной народной школы, школы грамотности, как единственного дешевого средства приблизиться к всеобщему обучению. В 80-е годы были порой преувеличены идеализация школы грамотности, и притом одновременно в двух совершенно различных направлениях. Оба эти направления одинаково утверждали, что школа грамотности есть старинная, исконная школа. «Школа русского народа», существовавшая с незапамятных времен. Но выводы из этого утверждения делались не одинаковые – Тогда как одни видели в старинной русской школе грамотности продукт самобытного народного творчества, другие считали ее созданием духовенства, воспитывающего народ в христианских идеалах. Одни поэтому смотрели на эту школу как на точку приложения силы интеллигента народолюбца, другие — как на способ правительственного воздействия на народную массу. Различны были и результаты этих двух взглядов. Взгляд народников привел к целому ряду единичных интеллигентских усилий, а правительственный взгляд вызвал создание церковно-приходской школы, о котором мы уже говорили. Параллельно с правительством и обществом 80-х годов начало думать о дешевой и общедоступной народной школе. Санкт-Петербургский комитет грамотности возбуждал в 1884 году вопрос об изыскании дешевых способов распространения грамотности. Страница 346. И здесь хотели воспользоваться той уже вольной крестьянской школой. На нее достаточно обращали внимание общество публицисты и педагоги. Было признано, что такие школы существуют в большом количестве и что преподают в них в качестве учителей, люди, вышедшие из народа. Комитет циркулярно рекомендовал всем земствам школу грамотности, как такой способ распространения грамотности в России, который, кроме дешевизны, имеет за собой то достоинство, что он возник из самой жизни и на опыте показал свою плодотворность. Но еще за два года до комитета обратил внимание на школу грамотности и министр народного просвещения, барон Николай. 14 февраля 1882 года он разъяснил по ходатайству одного уездного земства, что правила о домашнем обучении в частных домах не относятся к домашнему обучению грамоты в селах и что учителю грамоты не нужно иметь преподавательских прав. С этого циркуляра барона Николая начинается официальное существование школы грамотности. Земства стали ее интересоваться, статистики собирали они сведения. Однако при возобладавшем тогда течении в пользу церковно-приходской школы и школа грамотности была эксплуатирована в интересах того направления. Правительство правилами 4 мая 1891 года подчинило все школы грамоты как существующие уже, так и вновь открываемые исключительно ведению и наблюдению духовного начальства. В то же самое время, как мы знаем, подчинены были духовному ведомству и вновь открывавшиеся воскресная школа. С этого времени интеллигентное русское общество заметно охладевает к школе грамотности. Исследователи народного образования доказывают, что и при помощи школы нормального типа достижение всеобщего обучения вовсе не так невозможно как это представлялось после вычисления Дубровского. В том же году, в 1884, -м, когда была издана работа последнего, одним из московских статистиков, Боголеповым, сделан был гораздо более оптимистичный расчет, скоро принятый и другими русскими статистиками, а затем популяризированный и среди более широкой публики благодаря статьям Вахтерова. В расчетах Дубровского и его последователей все эти исследователи находили именно одну основную ошибку. Дубровский исходил из предположения, что в России, как и за границей, надо поместить в начальную школу всех детей от 7 до 14 лет. Это было бы верно, если бы действительно в русской школе сельская молодежь согласилась сидеть 7 лет подряд. Но курс начальной сельской школы длился 3 года, и, очевидно, в случае обязательного обучения надо было иметь в школе место только для детей трех возрастов, например, от 8 до 11 Еще меньше места понадобилось бы, если бы в деревнях сделать школу обязательной только для мальчиков. Исходя из этих соображений, Вахтеров в своем реферате, читанном в 1894 году в Московском комитете грамотности, приходил к выводу, что для всеобщего обучения нужно было бы прибавить к существующим школам всего только 25 тысяч школ в селах и 6 тысяч в городах, и что обойдется это всего в 11 миллионов.